Как-то утро добрым не бывает, ну, смотря у кого. Вот у Гюрзы утро точно не задалось, а мне же... Мне было очень весело. Я старательно сдерживал смех, но чувствовал, что время от времени мои губы сами собой растягиваются в улыбку. После того, как мы ночью покурили с врачом, я договорился с Андреем, новым главой Ронинов, о незаконном походе в данж. точнее, в данже. Он мне подобрал четыре свеженьких, недавно открывшихся данжи от первого уровня до четвёртого. Как только выпишусь из больницы, зачищу подземелья, соберу кристаллы и устрою небольшой подпольный магазин. Андрей подберёт несколько подходящих помещений. А вот с продавцами будет сложнее. Кого-то из своего близкого окружения я не хочу светить, а доверять первому попавшемуся плохая идея. Возможно, придётся продавца всё-таки атаскать через Андрея, но представить к нему теней. Закончив разговор с Андреем, я почти сразу вырубился и сладко проспал до 8:00 утра. Ровно в 8:00 горза ворвалась в мою палату. За ней плелись дракоша и крабогном. Дракоша странно позеленел, его чешуя отливала нездоровым изумрудным цветом. Он жмурился от света утреннего солнца и прятал взгляд. а через секунду я понял, в чем дело. Мне в нос ударил перегар. «У кого-то была веселая ночь», — протянул я. «Очень», — заверила Гюрза. «С этой секунды вашим обалдуем запрещено покидать эту палату. Из всей больницы они могут находиться только здесь. Если узнаю, что они попытались улизнуть, я изгоню их из этой больницы навечно, навечно. А с виду такие порядочные фамильяры. Тьфу!» Вы не представляете, что они натворили. Ну почему же? Я подавил смешок. Судя по запаху, они выпили весь медицинский спирт в этом здании. Только бутылку водки, возразил Дракоша, подумал немного и добавил. Или две. Не пить, открестился Карабагном. Убивать крыс. Из коридора донёсся грохот, а сразу следом громкий визг. Гёрза вздрогнула, побледнела и высунувшись в коридор, спросила, у кого такого, кого я не видел. Что случилось? Ксюшка в кармане крысу нашла, ответил испуганный девичий голос. Гёрза захлопнула дверь, грозно ткнула в коробогнома пальцем и рявкнула: "Больше никогда не давай Николаю Павловичу крыс, никогда!" Коробогном тяжело вздохнул, но послушно кивнул. Ещё несколько минут Гёрза в красках описывало, насколько мои фамильяры ужасны. Без сомнения, она бы распиналась ещё часов 5, но её позвали по работе. Что ж, не ожидал я, что мне придётся разговаривать с фамильярами о вреде алкоголя. Но жизнь частенько удивляет неожиданными поворотами. Я зачитал лекцию о разрушительном действии алкоголя, вылуживая из памяти обрывки научных статей. Дракоша был готов разрыдаться. Он искренне раскаивался. Кробогном его поддерживал и оправдывал. Адвокат из него вышел настырный, но повторяющийся. На 36-ом кробогном им старик заставить Дракоша. Я сдался и отпустил их во всясе. С предвкушением я откинулся на подушке и улыбнулся. Скоро придёт Кристина. Луч света в тёмном больничном царстве. Мои размышления прервал телефонный звонок. На экране высветился незнакомый номер. Я поднял трубку. Алло. Марк, это лейтенант Карамыслов. Пожалуйста, помоги мне.